Мужичок тихонько захихикал. А дня через три приходит к кефиру полосатый, да еще при погонах, долго по складу лазил. Нашел эту штуковину, глаза округлил и купил ее за пять штук зелени. Хорошая сделка, если Леня ее сам за триста федеральных принял. Прохор тогда все возмущался, Мол, столько тащил и на тебе. Молчун покачал головой. С огнем играют, как будто смерти им рядом нет. А может, они от обратного? Хохол понюхал кашу и брезгливо отодвинул котел в сторону щуплого мужичка. Тот понял намек и сгреб банку себе под ноги. У нас в семье бабка говаривала, ищи костлявую, не ищи, раньше времени не помрешь. — Согласно твоим рассуждениям, пардон, рассуждениям твоей бабушки, — залепетал Журик, — популяция местных сталкеров должна быть весьма стабильной, а они мрут, как мухи. Издевка прошла. Кохол вытер тыльной стороной ладони рот, который поблескивал жиром, и нахмурился. Бабка моя понятия не имела, что есть такие вот места, и говорила то, что знала о нормальной жизни, так что вашу кудрявую. — Да ладно вам, — махнул рукой я, — давайте за слова цепляться теперь, вы еще погрызите друг друга. Зверь, тревоживший нас сегодня, снова забыл. Я как можно сильнее вжал голову в плечи и двинулся к костру. — Не боись! — ёжик отошел от подколки и стопника и вновь занял прежнюю позицию. — Эти твари по одному не нападают, тем более на тех, кто не спит. — А кто тебе сказал, что этот ревун один? — Пережевывая остатки перловки, хитро прищурил глаз мужичок. Ежик пожал плечами. Видно, понял, что этим вечером похвастаться ему не дадут. — Но все, спать пора, — постановил молчун. Как ни странно, никто не решился это оспаривать. Через какое-то время все улеглись кружком у костра. — Стас, — легонько позвал я, — Поворачиваясь на бок, само собой еще никто не спал, но команда спать накладывала определенное психологическое вето на громкость голоса. — Чего? — незамедлительно откликнулся хохол, посмотрев на меня в половорота через свое бедро. От этого часть его лица забавно сморщилась, а рот приоткрылся. — А вы какого хрена так далеко в зону залезли? — Кого-кого, а вас я здесь меньше всех ожидал увидеть. Я старался быть как можно более непринужденным, хотя такой сон у костра в столь недружелюбной степи вызывал у меня вполне понятные опасения. Монскаль, я тебе удивляюсь, поскольку во время последней встречи в бане не раз обмолвились, что с твоим очкариком... Его командой намечается интересное соглашение. — Ты шо, совсем всю память пропил? Ненадолго Хохол замолчал, удобнее поворачиваясь ко мне. Ёжик навострел уши и достал свою тонкую сигаретку, предвкушая хоть какое-то развлечение в начале своего дежурства. — Ты же в курсе! — Задумали ботаны тут ферму организовать, вроде как жизнь к большей стабильности приводить. А тут, понимаешь, напряг с семенами-то. Ну, они часть спецзаказом через Каир достали, а нас вроде как для разведки новых растений наняли. — Ну да, наняли, как же! — промямлил сонным голосом Жора и поправил рюкзак который служил ему в качестве подушки. Хохол потупился, словно ему по какой-то причине стало стыдно перед сталкерами. Короче, в этом деле мы попутно, мол, что найдем, то принесем, а дивиденды будут позже, когда пацаны хоть чего-то сбагрят. Меняется зона. Неожиданно встрял истопник. Громко цокая языком и кряхтя. Помню, как я сюда попал, коров пас. В лесок за тремя дурехами шесть, А туман в то утро был густющий. Ну, в общем, догнал на силу, назад пошли. Идем, идем, вроде уже и на место должны выйти, А нет, лес вокруг, да и только. А потом вообще... Шесть и степь. Я даже репу почесал. Гляжу, в тумане вроде строение какое-то. Из разного там хлама. Ящики, контейнеры ржавые. Большие такие, с вагонов железнодорожных. Так я со своими коровками туда. Смотрю, солдатик в голубоватой форме такой. Вроде как милиционер, а вроде как и нет. Я к нему. Вроде... Подскажи, мил человек, где тут Седрюги? То село, значит, наше. А он глаза выпучил и все на коровок смотрит. Позвал он старшего, значит, этот бугай вроде как сам уже при седых волосах. Но такой бодренький, говорит мне. Ты, мол, папаша, продай мне животину свою. Потому как Все равно сгубишь еще до вечера, да сам сгинешь. Я, понятное дело, долго в толк взять не мог. Чего это военные мне лапшу на уши вешают? Но, надо сказать, хорошие ребята попались. Одели, габули, ружье выдали. Старехонькая правда. Плохо, шесть лет уже как странников не стало. Мужичок тяжко вздохнул. Я ж к чему это говорю? Зона совсем другая была тогда. И народу поменьше, и интрижек. Казалось, она такой бескрайней, такой свободной. А сейчас вон кто здесь только не ошивается. И каждый обидеть норовит. Одни бульбаши и да сковородники. Вот... Пропадут, и мне тогда пора. А чего они пропадут, не понял я. Мало, что ли, тут народу дохнет. Послышался приглушенный голос молчуна. Тут, на моем веку, группировок мелких перебывало. Только диву даешься. Найдут молодчики водосток под мостом. Одну сторону хламом закидают, на другую охрану поставят. И начинается. Главарь у них где-то там, внутри. Вражеские поля с артефактами ищут, на торговцев наезжают, а потом шарах. Либо соседи внезапно нагрянули обиду возмещать, либо аномалия в этом проходе наметилась среди ночи. Дурачье, ведь от людей скрылись, а от зоны метров на пятьдесят копаться нужно. И что? Проходит время, смотришь, эту баррикаду уже другие растаскивают, и по новой, где-нибудь в соседних камнях, только уже Орловские какие-нибудь, или Чаринские, а черт их разберет, откуда такие названия выбирают? Хорош бобнить, у нас у всех еще смены на носу.